Фрося проснулась, сладко потянулась и оглянулась по сторонам в поисках Дуси. Улитки нигде не было. Опять что-то придумала Дуся. Дуся, где ты? Я здесь. Фрося повернулась к улитке мордой. Дуся смотрела на нее так, что Фрося даже увидела ее глаза. Наверное, потому что глаза были больше рожек. Ты что, так смотришь? Я Что случилось? У тебя там растёт. Где? Что, говорит толком? Да там, растёт-то там, сзади Дусь, успокойся, я ничего не понимаю Фросичка миленькая, ты только не волнуйся Я буду о тебе заботиться, честно-честно, вот увидишь Да что случилось-то? У тебя там сзади что-то растёт Где растёт? Там, где кончается панцирь А что растёт? Я не знаю, лапа или глава Но ты не волнуйся, оно еще маленькое Может, можно будет отрезать? Что ты такое говоришь? Что отрезать? Что маленькое? Какая голова? Какая лапа? Я не знаю Я только сейчас увидела Так, так спокойно Мне нужно посмотреть самой Что ты там такое увидела Уверена, ты как всегда Что-то себе нафантазировала Нет, честно, растет маленькое Ну ладно, ладно, уговорись Сейчас я Посмотрю. Фрося изо всех сил вытянула голову из панциря и посмотрела налево. Слева был панцирь и левая лапа. Фрося посмотрела направо. Справа был панцирь и правая лапа. Фрося посмотрела наверх. Сверху был панцирь. Нет, я... Ничего не вижу Конечно, ты не видишь Ты же не можешь посмотреть назад Да, не могу Да Но раньше я этого не замечала Вот, а я могу посмотреть на то, что у тебя сзади А там что-то маленькое и непонятное Ладно, ладно Не кричи, я сейчас сама попробую ещё раз Фросси повернула голову направо И повернулась Потом налево И опять повернулась Потом опять направо И стала кружиться на месте Но так и не смогла увидеть, что там у неё сзади Нет, нет, не вижу А может тебе лечь на панцирь? Ты будешь лежать на спине И увидишь, где у тебя заканчивается панцирь Да, а как же я перевернусь? А я тебе помогу? Да, ладно угу. Давай, попробуем Улитка Подползла к черепахе И подтолкнула ее Раковиной Я не могу, у меня сил маловато Надо что-нибудь придумать Да А давай Ты будешь раскачиваться на своем панцире И так раскачаешься что перевернешься Не получится Откуда ты знаешь? Ты же не пробовал Попробуй Хорошо Фруся подтянула лапой И стала раскачиваться Но перевернуться все равно не получалось <клес> Все, нет, все, я больше не могу Так, давай рассуждать логически Я хорошо себя чувствую У меня ничего не болит Значит, со мной все в порядке Нет, не в порядке Я такого никогда не видела А вдруг сейчас в порядке, а потом будет не в порядке А вдруг оно вырастет, и у тебя будет две головы или пять лап Ну, значит, так тому и быть Я знаю, что надо делать Что? Надо позвать бабушку Ты же не верила, что она понимает черепаший или улиточный язык? Раньше не верила, а теперь верю Давай позовем Как? Как-как? Будем вместе кричать Бабушка! Она услышит и придёт А мы покажем то, что у тебя растёт Ну как же мы ей будем кричать Если она в доме, а мы здесь Ведь она не услышит А вдруг там окно открыто? А вдруг она на крылечко выйдет? А вдруг услышит? Ой, ладно, уговорила Бабушка! Бабушка! Бабушка не слышала Зато из дома выбежал мальчик И подбежал к клетке Мальчик, послушай Тут у черепахи что-то выросло Посмотри, пожалуйста Мальчик ничего не понял И продолжал сидеть над клеткой И внимательно разглядывать Фросю и Дусю Мальчик, Дуси говорит Что у меня там растет голова или хвост Посмотри, пожалуйста Нет, он нас не понимает Что же это такое? Почему в школе не учат Терепашьего или улиточного языка? Куда это годится? Бабушка! Бабушка, иди сюда! Ну, наконец-то, понял! Из дома вышла бабушка И подошла к клетке Что тут у вас? Водички? Сейчас поменяем Надо свежей травки нарвать Что вы забеспокоились? Какая водичка? Какая травка? У Фроси тут такое выросло! Бабушка, они какие-то сегодня странные Да, я вижу Да посмотрите вы на Фросю! Фруся, вытащи всё, что у тебя под панцирем Я же не знаю, что у меня под панцирем Ну просто вытянись во весь рост, они увидят Ой, бабушка, смотри! Что это у неё? Это хвост, обычный маленький хвостик Ты что, не знал, что у черепах есть хвостики? Нет, не знал Ну, теперь знаешь Ха, -ха как у кошек и собак, что ли, и других животных? Ну да А ей-то он зачем? Не, не знаю, может быть, для красоты? Ага, как святой Черепаха с хвостиком. А ей смешно, что у тебя хвостика нет. И у тебя нет, бабушка. Надо же. Оказывается, у меня есть хвост, а я и не знала. Фу, хвост. Как я не догадалась. Хвост. он какой? Маленький, коричневый. Красиво. Ну, не так, чтобы очень. А правда, а зачем он тебе? Не знаю, а пусть будет Да если бы у тебя выросла вторая голова, я бы точно не выдержала Так только одна голова меня учит, а если бы две... Бабушка правильно сказала, хвост для красоты